шпионы и болтуны. Перечисленные группы хоть что-то, но делали. А было множество таких, которые не делали ничего. Тем не менее, о них стоит упомянуть, хотя бы потому, что они тянули с англичан деньги, да и белые считали их вполне действующими. Самая известная из таких групп так называемый «национальный центр». Интересно, что его раскрытие началось с того, что 27 июля 1919 года начальник первого района советской милиции в селе Вахрушеве Слободского уезда Вятской губернии Бржоска, проверяя проезжающих через деревню, задержал Крашенникова, при котором обнаружилось 985 820 рублей. Тот долго вилял, объясняя, откуда у него такая сумма, но в конце концов признался – что вез миллион рублей от Колчака московскому национальному центру НЦ. Всего же Колчак передал центру 25 миллионов рублей. Заметим, что к этому времени адмирал был уже фактически разбит. Видимо, имелось у него или у кого-то из его окружения надежда как-то повернуть события с помощью подпольщиков. Интересно, что остальные 24 миллиона до Москвы тоже не доехали. То ли курьеры плюнули на белое дело и ушли в бега, то ли их убили по дороге безвестные бандиты. Чекисты довольно быстро вышли на руководителя национального центра Щепкина. При обыске у него нашли сведения разведывательного характера, данные о состоянии Красной Армии, а также о политической ситуации. Как выяснилось, НС имел контакты не только с Колчаком, но и с Деникиным. Однако член РВСР... Примечание. РВСР. Революционный военный совет России. Гусев. Когда ему дали для ознакомления нарытую подпольщиками разведывательную информацию, прокомментировал ее так. Сведения сильно запоздали, исходя не из штаба, во всяком случае, не из оперативного управления, не от крупного штабного служащего. По-видимому, в оперативном отделе полевого штаба и инспектора артиллерии есть не некрупные шпионы, быть может, не а лишь эпизодические продающие сведения. Кроме того, в штабе есть один-два кулуарных шпиона. Впрочем, возможно, что кулуарные слухи передаются одним из предыдущих шпионов. Скорее всего, имел Щепкин каких-то знакомых в красных штабах и повторял то, что от них слышал. Что же касается политических сведений, то это просто чушь собачья. Щепкин явно просто повторял слухи, выдавая при этом желаемое за действительное. Дескать, все против большевиков, англичане готовы высадиться в Кронштадте и так далее. О том же говорил Мельгунов, член другой организации Союза Возрождения России, который имел контакты с НЦЭК. О военных делах на совещаниях чаще всего говорил Щепкин. Сведения у него были довольно анекдотичные, и по ним нельзя было бы заключить, имеется ли в его распоряжении сколько-нибудь точной информации. Я имел впечатление, что он совсем не знал численности Красной Армии и ее частей, действующих на юге и востоке. Да и вообще я очень сильно сомневаюсь в том, что подобная разведка во времена Гражданской войны имело хоть какой-то смысл. Особенно если учесть, что рации у подпольщиков не было. Сведения доставлялись через курьеров, которые, дабы не попасться, пробирались окольными путями на перекладных. Такой путь мог занять и месяц, и больше. А в гражданскую войну за месяц обстановка менялась радикально. Если же говорить о подготовке восстания, то военная организация имелась у «Союза возрождения России». объединявшего правых социалистов. На бумаге все выглядит круто. Тут тебе и артиллерия, и броневики, и даже автомобили с пулеметами. Схема структуры организации выглядит очень впечатляюще. Был разработан подробный план восстания. «Айн колоннен марширен, свай колоннен марширен». Однако, как выяснилось после арестов, никто не знал, сколько на самом деле в военной организации состоит людей. как признавался Ступин. Если служащие или несколько служащих части или учреждения персонально и входили в организацию, то это еще не значит, что сама часть или учреждение примыкала к организации как определенная сила. Было и выяснено, что весь кадр второй дивизии насчитывает около 20 человек. Но вообще-то разных организаций было множество. совет общественных деятелей, в руководство которого входил знаменитый философ Бердяев, союз земельных собственников, торгово-промышленный комитет, этот был за немцев, правый центр. Все не объединялись, разъединялись, создавали коалиции. И, конечно, болтали на любимую тему – как нам обустроить Россию. Мы взялись за объединение всех военно-технических и других подобных организаций под своим руководством и контролем расходований средств, и эта работа подвинулась уже далеко. Национальный Центр ставил себе следующие задачи – фактическое свержение власти большевиков и признание неизбежности личной диктатуры в переходный период во всероссийском масштабе с последующим созывом учредительного собрания – Личную диктатуру, по идее, признаем в духе Колчака. Экономическая платформа восстановление частной собственности с уничтожением помещичьего землевладения за выкуп. Штейнингер. Разрабатывались бесконечные экономические и политические программы. Внутри организации и между ними велись нескончаемые дебаты. Забавно, что на допросах люди говорили об этом на полном серьезе. Они были убеждены, что делали большое необходимое дело. Хотя вот представьте, допустим, входит Деникин в Москву, и к нему бегут эти господа со своими наработками. Как вы думаете, куда бы он их послал? И разумеется, все просили денег. И правый центр, и союз возрождения, и организации савинкова одновременно вели переговоры с союзными миссиями, главным образом французской и английской. о денежных субсидиях для борьбы с советской властью. Союзники всех их принимали, всем обещали и всем открывали кредит. При этом не обходилось и без некоторых попыток дискредитировать своих конкурентов в глазах союзников. Затем генерал Суворов вошел в переговоры с представителями французской миссии о денежных средствах. Ему там было сказано, что значительная сумма в количестве нескольких сотен тысяч будет на днях передано «Союз Возрождения» в Москве через генерала Болдырева. Действительно, вскоре от него поступило известие о том, что деньги получены и будут нам переданы. Мельгунов. Разумеется, ничего кроме вреда эти люди белому движению не принесли. Все они имели контакты и с Колчаком, и с Деникиным. Разумеется, при этом надували щеки и в белой армии наивно думали – что им и в самом деле окажут помощь Красному Тылу. И, возможно, с учетом этого строили свои планы.